необходимость борьбы с курением. Если аудитория состоит в основном из мальчиков, им следует объяснить те аспекты вредности курения, которые могут помешать осуществлению мечты стать летчиком, космонавтом, моряком-подводником, спортсменом и так далее. Если среди слушателей преобладают ученицы, то следует подчеркнуть неэстетичность курения, рассказать о появлении ранних признаков увядания, о потере привлекательности. Бросьте курить. Беседа для учащихся восьмых-десятых классов. Курение табака всегда вредит здоровью, является причиной многих серьезных болезней. Некоторое время человек может не замечать последствия курения, Но к 40-45 годам появляются различные неприятные ощущения, боли в области сердца, снижается выносливость организма. В чем же заключается вредное действие табака? Никотин, поступающий в организм при курении, прежде всего влияет на сосуды сердца. Он поражает также и нервную систему. Одна выкуренная папироса вызывает сужение кровеносных сосудов на 25-30 минут. Многократное их сужение ведет к зарастанию просвета сосудов, склерозу, гипертонической болезни, к приступам стенокардии. У людей, давно курящих, инфаркт мышцы сердца в возрасте до 50 лет бывает в 12 раз чаще, чем у некурящих. Среди больных бронхитом насчитывается 75%, а среди туберкулезных 95 – 95% заядлых курильщиков. Доказано, что курильщики в 10 раз чаще болеют раком легких, чем некурящие. Под воздействием никотина и его производных организм теряет витамин С, развивается язвенная болезнь, катар желудка и другие заболевания. Не случайно язвы желудка болеют в основном мужчины, большинство которых являются заядлыми курильщиками. Никотин снижает функции эндокринных желез, вызывает бессонницу, ослабляет память и волю. В табачном дыме содержится оксид углерода, который легко соединяется с гемоглобином крови. В результате этого 20% гемоглобина перестает переносить кислород. Поэтому при подъеме на высоту пилоты, которые курят, раньше и сильнее испытывают кислородное голодание, чем не курящие, а курящие водолазы и подводники труднее переносят погружение. При быстрой ходьбе, беге и другом физическом напряжении сердечная мышца курящего человека хуже справляется с нагрузкой, быстрее истощается и медленнее восстанавливается мышечная сила. Как же избавиться от вредной привычки? Для этого требуется прежде всего сила воли и решимость. Хорошую помощь может оказать врач. После прекращения курения повышается работоспособность, улучшается аппетит, исчезают различные неприятные ощущения. Мечта может остаться мечтой. Беседа с мальчиками. Кто из вас? не мечтает побывать в космосе, слетать на другую планету, изведать глубину морей и океанов. А разве мало у нас школьников, юных спортсменов, которые сейчас тренируются, чтобы занять призовые места на соревнованиях, завоевать почетное звание чемпионов? Прекрасно, когда заветная мечта сбывается. Для этого ребята стараются хорошо учиться, занимается физкультурой, тренируется в спортивных залах и на стадионах, добиваясь высоких результатов. Серьезным препятствием в достижении хороших результатов и показателей в труде, спорте и учебе является курение. Ученые установили, что в табачном дыме содержится около 90 вредных для здоровья веществ. Наиболее ядовиты никотин и его производные. Никотинин, никотиноиды, катинин. Они особенно вредно действуют на нервную и мышечную деятельность, сердце и кровеносные сосуды. После каждой выкуренной сигареты кровеносные сосуды суживаются на 25-30 минут. Это приводит к повышению кровяного давления, затрудняет работу всех органов, вызывает учащение пульса,